Глава третья. По длинному коридору шел за провожатым, еле сдерживая желание запеть под нос мотив недавно услышанной по дороге на работу песни. Паника отступила, зато как назло хотелось творить что-нибудь точно не соответствующее обстоятельствам. Бывает у меня такое, когда ситуация патовая накрывает состояние безудержного веселья. Включается режим «Сгорел сарай, гори и хата». Особенность характера. А может, природная дурь, не знаю. Но часто там, где казалось все крышка», выручала именно она, Это самая дурь. Может, поэтому и вернулся живой. Бывали случаи, обкладывали со всех сторон. Получалось выбраться только на дурака». Естественно, прилетал за это периодически от вышестоящих, но, с другой стороны, точно знал. Действуя я как положено, хрен бы справился. Парень, сопровождавший меня к месту назначения, косился с опаской. Думаю, мало кто топал навстречу с Берией, улыбаясь каждому встречному. «Иваныч, ты это все нормально? Ведешь себя странно?» Он не выдержал. «Ага, не переживай!» – хлопнул его по плечу. При этом на ходу лихорадочно вспоминал все, что знаю про деда. Со стыдом вдруг осознал, известно мне позорно мало. «Интересно, если допустить мысль, будто происходящее реально. Звучит, конечно, как первостатейный бред, но пусть так. Будем считать, я не сплю и каким-то таинственным образом...» действительно оказался там, где утверждал Белял. «Черт, вот крутится ими это, зудит, будто комар, которого не видишь, а прихлопнуть очень хочется. Но хоть убей, не соображу никак, почему оно сейчас стало казаться мне знакомым». Ну «Ладно, был бы какой-нибудь Сергей или, на худой случай, Адольф, не дай бог. Причем сам клетчатый» представившись, пребывал в уверенности, я сразу все пойму. Такая у него физиономия стала задаченная, когда дошло, что план – фигня. Знать не знаю подобных имен. Ну да бог с ним. Сейчас больше волновал дед. Как ни крути, но тело-то его. И люди в форме с ним знакомы. Возникает вопрос. События, в гуще которых я случайно оказался – являются настоящей биографией Иваныча. Нет, то, что он работал в КГБ, факт, в семье известный. А вот об НКВД я от него никогда не слышал. Хотя сказать по совести особо не интересовался. Отец всегда был против того, чтобы в моих жизненных планах присутствовали органы внутренних дел вообще. И дед как пример для подражания в частности – Прямо манечка у него существовала на эту тему. Наверное, поэтому меня во время летних каникул отправляли к маминым родителям. Деда я видел редко, в большей мере на праздник Победы, да и то мельком. Мы с отцом приходили утром, вручали нарядному обвешанному медалями и орденами Иванычу цветы, а буквально через полчаса он уже сам выпроваживал нас из дома. Крепкие родственные связи, духовная близость, откровенные разговоры – это не про нашу семью. Так было ровно до того дня, когда равнодушный женский голос сообщил мне по телефону об аварии. Незнакомая тетя, похоже, решила, раз пацану есть 18, можно говорить коротко и по делу, не миндальничать. Помню, я сидел с мобильным в руке, тупо глядя в пустоту. Мозг отказывался принимать информацию за правду. Отец умер, не приходя в себя. Мать успела по дороге в больницу назвать номер сына. Верила в меня и мою психику, наверное, крепко. А может, не понимала, что все, конец. Звонок в дверь раздался сразу же после разговора, изменившего мою жизнь. Я подошел, щелкнул замком и остался стоять на пороге. Не в силах понять, как так вышло. На смерти родителей сказали пять минут назад, а дед уже тут. Он молча отодвинул меня с дороги, пробежал по комнатам, собирая необходимое, а потом также молча подтолкнул в спину. — Идем, чего застыл? Случившегося не исправишь. Соизволил высказаться в ответ на мой вопросительный взгляд. Это произошло через несколько дней после выпускного. Количество баллов и планы, которые прежде обсуждались с родителями, должны были привести меня на математический факультет. На математический факультет университета. Но пацана, что говорится, переклинило. Стресс, наверное, или эгоизм, как вариант отправился в военкомат, где сообщил об огромном желании идти в армию. Дед стремление служить родине не оценил. Видимо, считал себя обязанным выполнить волю родителей и дать внуку высшее образование. А я считал, что нехрена было кое-кому умирать. Бросили меня, ну вот и нечего теперь являться во снах. Отца, правда, не видел. Мать приходила пару раз. Ровно в тот момент, когда был на пересыльном, стояла, смотрела и осуждающе качала головой. «Эй, ты куда?» Задумавшись, я проскочил в кабинет, возле которого остановился этот Степан. Или Алексей, если верить клетчатому. Кстати, можно проверить. Степа? «Ты чего, имя мое забыл? Леха я. Похоже, ночные события тебе, мались мозги повредили». Парень почти обиделся. «Да ладно тебе, шучу!» Я в очередной раз похлопал его по плечу. Снова речь о минувшей ночи. То же самое сказал пробегавший мимо кабинета товарищ, когда с моей стороны была предпринята безуспешная попытка, избавившись от общества Белиала, попасть домой. «Интересно, где Иваныча носило и что он делал этой ночью?» «Ага, смотри, да шутишься, иди уже!» Он два раза стукнул костяшками пальцев по двери, а потом толкнул ее от себя. Я бодро шагнул через порог, открыв рот для рапорта. Ну, так с открытым ртом и остался. «Рапортовать-то что? Ни звания своего не знаю, ни должности, ни правильного обращения к присутствующим. Это тебе не на беседу к Матвееву явиться». Кому обычно можно войти? Достаточно. Ну, чего ты, Симонов, глаза вытащил? Да рот прикрой. Выглядишь, как дурачок, честное слово. Передо мной стоял мужик лет сорока. Прямые плечи, гимнастерка, заправленные настолько тщательно и аккуратно, что даже складки смотрелись, как произведение искусства. Спокойный, уверенный взгляд. Да уж. Невольно вспомнились слова Матвеева. «Действительно, раньше менты были не чета современным. На фоне бравого товарища самому захотелось выпрямить спину, а потом лихо прищелкнуть каблуками. Вот и подумаешь, так ли уж был неправ дед, рассуждающий о важности образования. Хотя вряд ли, конечно, матфак мне бы сейчас помог». Вышку я в итоге получил, но лишь по причине огромного желания попасть сначала в Амон, потом в Собор. Естественно, учился из-за необходимости, особо сильно мозг не перегружал. А вот теперь знание той же истории пригодилось бы, ой как. Потому что об этом времени я имел представление лишь в рамках среднестатических данных, известных каждому порядочному гражданину если он, конечно, порядочный. Ну еще то, что показывали в чрезвычайно популярных последние годы сериалах о советском военном прошлом. То есть, по факту, ничего. Однако, изрядно напрягал один важный момент. Пусть моя осведомленность была минимальной, зато, благодаря все тем же сериалам, предельно ясно понимал, если это реально 1941 год, попасть под жесткую руку наказания, которые и курок спустит без сомнений, можно очень быстро. а главное, для себя неожиданно. Вывод один. Пока более-менее не разберусь со всем происходящим, лучше помалкивать. Понятно, бесконечно глухонемого из себя изображать не получится, но вот сейчас, стоя в приемной кабинета, Лаврентия Берии не мешало бы найти уважительную причину по которой смогу больше слушать, чем говорить. «Какой-то ты странный, Симонов, тихий, обычно гуришь. Но я предлагал, давай другого отправим, больно молод. Теперь стоишь, как мешком пришибленный, штаны ночью хоть не обгадил». Мужик хохотнул, подтолкнув меня плечом, но сразу же стал серьезным. Посмотрел как-то пристально, с сочувствием поднял руку и стряхнул невидимой пылинки с моей одежды. «Опять. Третий человек уже говорит о ночных событиях, имевших для деда, а значит, для меня серьезный вес. Не знаю, где был Иваныч, но, чем бы он ни занимался, сейчас оно на руку. Можно валить все странности на это». Почти обмочился. Постарался ответить в тон начальству. «Мол, я, конечно, готов служить родине». Живота не жалеем, но расти есть куда. Пока еще салага, и этого не стесняюсь. То, что стоящий рядом мужик не из простых рядовых, было понятно даже идиоту. Хотя один ромб на петлице мало о чем говорил. Погоны на гимнастерке отсутствовали. Могу предположить лишь передо мной майор. Чисто по логике вещей. Дурацкая система знаков различия. «Товарищ майор государственной безопасности!» Молодой мужчина, темноволосый, похожий на выходца с Кавказа, поднялся из-за стола, где сидел на момент моего появления, и подошел к нам. Судя по всему, занимал должность адъютанта. «Я докладываю?» «Рафаэль Семенович, буду признателен», — ответил мой сопровождающий. «Там как? Тихо!» Майор кивнул на закрытую дверь непосредственно самого кабинета. В данный момент мы находились в помещении, которое условно можно было назвать приемной. Ряд стульев вдоль одной стены, тяжелые шкафы вдоль другой. Рабочее место кавказца возле окна. Строго, лаконично, ничего лишнего. Со званием, выходит, попал в точку. Теперь хоть бы имя узнать. Могу, конечно, в силу субординации использовать обращение по званию, но если оценивать отеческий взгляд, которым он меня осматривал, стряхивая невидимые пылинки, долго так тоже не протянешь. Мы явно имеем не только рабочее уставное общение. Чувствуется некая забота». Кавказец на секунду задержался глазами на моей персоне. «Назря вы его, Никита Пахомович, в порядок не привели, не на танцы явились!» Лаврентий Павлович сказал, как только в себя придет, сразу к нему. «Сам понимаешь». Майор вдруг перешел на «ты», слегка наклонившись к кавказцу и понизив голос. «Приказ есть приказ, надо выполнять. Тем более это касается личного желания товарища генерального комиссара государственной безопасности». Я слушал двоих мужчин и отчетливо понимал. У меня сейчас от всех этих товарищей закипит мозг. А мы, современные менты, еще кочевряжемся перед своим начальством. Тут вон звание, пока выговоришь. Хоть бы не запутаться. Непроизвольно в голове возникла трусливая мыслишка. Господи, пусть это все же будет сон. Потому что если мы в реальности то спалюсь я ко всем чертям. Ладно, я деду угроблю. Чего доброго отправит вот так к стенке, как Белял сказал, и все. Не будет потом ни отца, ни меня. Ну что, вполне возможно, ничему не удивлюсь. Понятия не имею, что это за звезда Давида, упомянутая клетчатым, но будь она трижды проклята, вопрос у меня к ней тот же. Почему я? В России миллионы человек, на земле вообще миллиарды. По какому принципу эту дрянь выбрала меня? Лаврентий Павлович, кавказец, тем временем успел заглянуть в соседнее помещение, приоткрыв дверь. Тихонов тут есть? Он обернулся к нам и кивнул, приглашая пройти. Майор фамилия которого выяснилась опытным путем, как совсем недавно имя с отчеством, одернул без того идеально сидевшую гимнастерку, а затем шаг, направился в кабинет. Я с тоской посмотрел на кавказца, потом на дверь, ведущую в коридор, потом снова на кавказца. чего то внутри присутствовала уверенность. «Переступлю порог кабинета Берии, пути обратно не будет». Его, по идее, и сейчас нет. Не прыгать же мне в окно. Даже прыгну, что толку? Если только убиться насмерть. Однако, судя по пейзажу за стеклом, этаж не выше третьего. Ноги переломаю, людей насмешу, а потом точно расстреляют, как врага народа или шпиона. Даже под псих вряд ли закосить получится. Времена не те. То есть теоретические выхода точно нет. Откуда тогда четкая уверенность, что, войдя в кабинет Берии, я сделаю определенный выбор? «Не бойся. Тебе выпала большая честь. Понимаю твои сомнения. Думаешь, достоин ли? Но раз эту ночь пережил, значит, все правильно». Пока раздумывал, кавказец подошел ближе и положил руку на плечо. Видимо, это был жест поддержки. «Вот чудак!» «Он считает, меня терзают сомнения о собственной значимости, а я на самом деле строю план, как избежать неизбежного. Если бы не дед...» «Эх, была не была...» С важным видом кивнул в ответ на слова адъютанта и двинулся следом за майором Тихоновым. Едва вошел в кабинет, сразу заметил его владельца. «Ну, не знаю. Мужик как мужик. Рост не определить». Он сидел за столом, лицо какое-то простоватое, лысина наполовину головы, круглые очки, кустистые брови. Смутно помнил, что по крови он вроде грузин, а так привычный образ. Именно таким его всегда изображают. Однако потом Берия поднял взгляд, отвлекаясь от бумаг, расположенных перед ним, и внутри у меня завозилась весьма ощутимая тревога. Липкая, как полная ладонь. Глаза были холодными, цепкими, въедливыми. Нет, душевной простотой я зря его наделил. Товарищ генеральный завел было свою шарманку майор, но второй по значимости Человек-Союза махнул рукой, останавливая словесный поток Тихонова. Это тот самый Иваныч? Акцент был очень легким, практически незаметным он и есть лаврентий павлович майор волновался я видел это по его слишком прямой спине лопатки почти касались друг друга молод да берли рассматривал меня как товар на рынке возникало ощущение сейчас велят показать зубы я предупреждал по лбу майора раскатилась капля пота хотя в кабинете было совсем не жарко «Помню. Дело в другом. Ночью все прошло хорошо. Он, несомненно, подходит». Я подумал в этот момент, если еще кто-то скажет про ночь, взорвусь, честное слово. Первым делом, как только выйду из кабинета, если выйду, конечно, к костьми лягу, но узнаю, о чем вообще речь. «В Бога веришь?» Поначалу решил «показалось». Если клоуны то появляются, то исчезают, могло и сейчас послышаться что угодно. Но вопрос сопровождала пауза, а за ней выжидающий взгляд Берии. Да ладно, он реально. Или это проверка? Не может человек, стоящий во главе НКВД, интересоваться подобными вещами просто так. Ну, главное, что отвечать. Но... Тихонов, замерший, чуть впереди, оглянулся, испепеляя взглядом. Он волновался с каждой минутой сильнее, причем, похоже, не за себя, за меня. «Верю в себя, свои силы!» — ляпнул. «А сам стою и думаю, меня когда заберут? Сразу или на выходе?» Потом добавил. «В партию верю!» Берия усмехнулся, хмыкнув что-то невнятное себе под нос, Природа этого хмыка осталась непонятной. То ли мне подписали смертный приговор, то ли большего дурака ему еще не встречалось. Второй вариант обиднее, зато безопаснее. «Хорошо. А в дьявола, в дьявола веришь?» Вот прицепился гад. К чему ведет только, не пойму никак. «В дьявола надо верить!» – задумчиво протянул Берия. Решив, к счастью, не ждать моего ответа. «Богу до нас дела нет. А вот дьявол, он всегда рядом». Я молчал, во все глаза уставившись на Лаврентия. Не потому, что проникся словами. Слыхали и похлеще, особенно за последние сутки. Банально не знал, как себя вести. Ожидал чего угодно, но точно не таких вот странных бесед. В то же время не похоже, что издевается или провоцирует. Майор, и это тоже удивительно, соглашаясь с начальством, пару раз кивнул. «Тихонов, забирай его в тринадцатый отдел. Добро даю. Вводи в курс дела. А лучше сразу к Наталье отправь. Там все наглядно покажут. Свободны». «Есть». Никита Пахомович отдал честь, развернулся на месте, Только что искренне посыпались из-под подошвы сапог, а затем кивнул мне на выход, намекая, что пора и честь знать. Вот тут я был полностью согласен, даже рад, потому как вопросов стало еще больше, чем на момент пробуждения. И пока не получу ответов, хрен я отстану от майора». Еще не знаю, как чтоб не навредить себе и деду, но что-то придумаю обязательно. Иначе закончиться все может на самом деле печально».